Мэр. Следователь Каргополова показалась Аните умной, спокойной и дотошной. Такой, пожалуй, можно доверять и быть уверенной в том, что дело расследуют так, как нужно, преступления раскроют и убийц найдут. А, возможно, и заказчиков. Анита была убеждена, что все обстоит именно так. Кто-то пытается дискредитировать ее работу на посту мэра, имитирует разгул преступности. А кому такое может быть выгодно? Верно, конкурентам по предвыборной гонке. Анита с раздражением открыла на компьютере сайт, на первой полосе которого красовалась ее фотография под броским заголовком «Трупы множится, а мэрия молчит». Сайт финансировался одним из ее конкурентов, потому материал явно был заказным. Сама Анита никаких комментариев и интервью по факту обнаружения трупов не давала. Но в статье именно это и вменялось ей в вину. Молчание и отсутствие четкой информации о ходе расследования. «А где вообще сказано, что мэр города обязан отчитываться по каждому уголовному делу перед представителями прессы? Сколько уголовных дел сейчас в производстве у следственных органов? Я что, должна знать о каждом?» И потом, кто вообще решил, что эти два убийства связаны между собой? Надеюсь, следователь разберется во всем. И тогда я смогу развеять слухи и опровергнуть обвинение в мой адрес. Как будто это я их убиваю в конце концов. И, кстати, если расследование затянется, мои конкуренты начнут меня обвинять и в этом с них станется. Что ж за год-то такой?» Анита свернула окно сайта и взялась за телефон. Но в последний момент передумала. Звонить прокурору пока не с чем, надо дождаться сообщения от Каргополовой. И вообще, хорошо бы ее держать в поле зрения и поближе, чтобы иметь возможность получать информацию сразу. «Приглашу ее завтра на ужин. В домашней обстановке говорить всегда проще», — решила Анита, — и сделала пометку в настольном календаре. Позвонить Каргополовой насчет ужина. «Анита Геннадина, машина ждет!» В дверях кабинета возникла секретарь. «Машина? Какая и зачем?» «Ну как же! У вас ведь выездное совещание с работниками Жилтреста! По вопросу благоустройства бульваров!» «Ох ты!» Анита легонько хлопнула себя по лбу и встала. «Как же я забыла!» Что-то сегодня все наперекосяк. Она схватила из шкафа плащ и, на ходу стараясь попасть в рукава, стремительно вылетела из кабинета. Погода для выездного совещания выдалась на редкость удачная. Светило солнце, золотистая листва деревьев казалась подсвеченной крошечными лампочками, а температура приближалась к 20 градусам, и Анита даже порадовалась, что догадалась оставить плащ в машине. Она неспешно шла по бульвару в окружении своего первого заместителя, представителей жилтреста и главы районной администрации. Только одно лицо было ей незнакомо — мужчина средних лет с толстой кожаной папкой в руках. Слушая в полуха рассказ главы района о том, как именно он видит будущее преобразование бульваров, Анита все пыталась определить, кто этот незнакомец и как он попал на выездное заседание мэрии. А вот, кстати, и представитель бизнеса у нас. Вплыл в ее сознание голос главы района, и незнакомец, выдвинувшись вперед, слегка поклонился. У него бизнес-план, и мы в районе считаем, что предложенная им инициатива очень поможет нам развить здесь инфраструктуру. И что же предлагает нам представитель бизнеса? Позвольте, я сам расскажу. Не дожидаясь ответа главы, сказал незнакомец. «Для начала меня зовут Николай Евгеньевич Мишин». Он попытался поцеловать руку Аниты, но она отдернула ее. «Николай Евгеньевич, здесь совещание, а не светский раут». «Да-да, извините», — слегка смутился Мишин. «Так вот, у меня к районной управе следующее предложение. Бульвары передаются мне в аренду на 25 лет». Я, в свою очередь, инвестирую в их реконструкцию вот эту сумму. Он развернул папку и показал Аните листок с написанной цифрой. Пересчитав количество нулей, Анита вздернула бровь. «Серьезно?» «Конечно», — подтвердил Мишин, закрывая папку. «Это место преобразится и начнет приносить прибыль не только мне, но и району». «А вам не кажется, что разрушать имеющийся ансамбль как-то...» «Неэтично, что ли?» «А нет, Геннадьевна, да побойтесь Бога!» «Что здесь сохранять?» «Эту колхозную брусчатку?» «Или кривые деревья?» «Лавки вот эти с коваными спинками?» «Ну, каменный век же!» «Мы сделаем здесь зону, привлекательную для молодежи!» «Интернет, пространство для катания на скейтах, мягкие диваны!» «Вырежем эти уродливые деревья, натянем тенты от солнца!» «Положим искусственный газон, сделаем веревочный парк», воодушевленно рассказывал Мишин. «Так, стоп, минуточку», — перебила Анита, направляясь к ближайшей скамье, на которой расположилась небольшая компания молодых людей по виду студентов, расположенного неподалеку строительного колледжа. «Ребята, добрый день», — обратилась она к молодым людям, и те, увидев представительную компанию, — чуть присмирели и в разнобой ответили на приветствие. «Меня зовут Анита Геннадьевна Комарец. Я мэр Асинска и у меня к вам вопрос по благоустройству. Вам нравится то, как сейчас выглядят бульвары?» «Да», — твердо ответил худощавый парень с рюкзаком за плечами. «Это наше любимое место. Мы всегда тут зависаем в перерыв, да и просто так встречаемся вечером. Нам тут нравится». «И вы не хотели бы здесь что-то изменить? Ну, если здесь появятся зоны с интернетом, скейт-парк, тенты вместо деревьев?» «Что? Что это за дичь?» — удивился молодой человек, и его приятели согласно закивали головами. «Если здесь деревья вырубить, в центре вообще зеленых зон не останется. А дышать как же? По Wi-Fi?» Компания засмеялась удачной шутке. «Погодите!» вмешался Мишин. «Но вы ведь не представляете, как это все будет! Я сейчас покажу вам проект!» Он вынул из папки сложенный в несколько раз лист. «Помогите, пожалуйста!» протянул один конец молодому человеку, а второй взял сам. «Вот, смотрите!» Компания встала со скамьи и обступила развернутый план. Анита, прикусив нижнюю губу, нетерпеливо постукивала носком туфли по брусчатке, а глава района, наклонившись к ней, шепнул. «Ну зачем вы это, Анита Геннадина? Кому нужно мнение каких-то подростков? А для кого, по-вашему, этот план писался?» «Как раз для них. Это — будущие посетители. Так почему нам не узнать мнение потенциальных пользователей заранее?» Глава вынул из кармана пиджака платок и вытер лоб. «Волнуется». — отметила Анита. — Скорее всего, взял денег за мое согласие, а обеспечить его не может. Теперь придется возвращать. Надо его убирать. А перед этим проверку инициировать. Похоже, в управе дела идут не так, как должны. — Но послушайте, это же варварство! — вдруг произнес тот самый молодой человек, что разговаривал с ней. — Это же вековые деревья! Вы хоть знаете, сколько им лет! «Как можно их уничтожить?» «Но вы сами посудите, молодой человек. Они просто не вписываются в ансамбль. Мы ведь планируем что-то современное, модное, и вдруг эти уродливые почерневшие стволы...» — защищался Мишин. «Ерунда это, а не ансамбль. На бульварах и сейчас все отлично. Убирают, моют и, заметьте, не мусорят. А вы уничтожить это хотите?» Мишин обернулся к Аните, ища поддержки, но та развела руками. «Я здесь ни при чем, хотя и поддерживаю мнение молодых людей. Думаю, обсуждать проект дальше нет смысла. Или вы хотите, чтобы мы устроили народное голосование? Есть возможность организовать это на сайте мэрии». Она повернулась к заместителю, и тот быстро черкнул что-то в блокноте. «Сделаем, Анита Геннадьевна, это хорошая мысль». «Молодые люди, а вам как кажется?» «Да, мы бы проголосовали. Клёвая идея!» Раздалась со всех сторон. «Нам бульвара нравится, Не хотим инновации этих!» Анита повернулась к Мишину. «Ну что же, народ хочет голосование. Оно будет. Думаю, с этим вопросом всё. Спасибо вам, ребята, за неравнодушие». «Можем продолжать?» Обратилась она к главе района. И тот закивал. «Да, да, у нас еще есть пара вопросов». Краем глаза Анита увидела, как Мишин быстрыми шагами удаляется по бульвару вниз к парковке. «Разозлился», — отметила она. «Но ничего, переживет». «И глава, кстати, тоже». Они уже почти дошли до конца бульваров, как вдруг из-за деревьев показались несколько человек, быстро развернувших плакаты, с написанными красной краской лозунгами «Долой комарец», «Мэр покрывает убийц», «Народ имеет право знать» и «Маньяка в тюрьму». Рядом суетилась съемочная группа, и в тот момент, когда сотрудники администрации остановились, камера быстро повернулась на них. «Это еще что?» — заорал глава района, оборачиваясь назад. «Где начальник РУВД? Что за митинг еще? Кто разрешил?» Митингующих уже задерживали два дежуривших здесь наряда полиции, но Анита не могла оторвать взгляда от упавшего на землю плаката с надписью «Долой комарец», словно написанного кровью жертв.